Итак, каким г о с у д а р ю следует быть, а каким следует выглядеть в глазах подданных? Ответ такой: Государю нет необходимости обладать такими добродетелями, как честность, прямодушие и верность слову, но необходимо выглядеть таковым. Быть вредно, а выглядеть таким полезно. Значит так, Государю вредно быть честным, прямодушным и верным слову, но необходимо выглядеть таковым. Быть вредно, а выглядеть полезно. Вот опять эту стату выдернем и получится у нас ужасная вещь, что государю вредно быть честным, прямодушным и верным слову. Но кто такой государь? Государь это не человек, государь это и человек, и социальная роль, а это вещи разные. Речь идет не о г о с у д а р е как о человеке, а о человеке, занимающем данную позицию, где положение обязывает. положение назвалось груздем полезая в кузов. Сейчас нам надо это будет тщательно разобрать. Значит, если ему вредно обладать таким д о б р о д е т е л е м как честность, прямо д у ш и и верность слову, значит, он и меня не будет обладать, правда? Вот. А что значит не будет обладать? Это значит проявлять будет нечестность. Иногда иногда будет двое души или там к р и в о д у ш и е не знаю, что противостоит прямо д у ш и ю и не держать свое слово, но выглядеть таковым надо. А что значит выглядеть? Что значит выглядеть? А выглядеть это значит иногда поступать честно, иногда поступать прямо душно, да, и иногда держать слово. Это надо делать. То есть надо это делать, чтобы выглядеть, и надо этого не делать, чтобы не было вреда вреду вреда как государю. Получается, что это надо делать и надо не делать. Все зависит от конкретных обстоятельств. Вот. А почему же, почему же ему нельзя быть просто, честным, прямодушным и верным слову? Можно быть, можно как человеку. Но тогда з а б у д е ты государь и потеряешь свой пост. Вот и все, потеряешь свой. Да, готов. Это твой выбор. Ты можешь это выбрать, но тогда ты не будешь государем. в о п р о с из зала. А как же первая ценность сталинской школы менеджеров? с т р е м и с ь быть, а не казаться. Да, значит, ценность это касается того, что э, уметь быть тяжелее, чем казаться, потому что общество при, при, приучает нас казаться. Оно настолько приучает казаться, что человек забывает, как быть. Поэтому эта ценность выдвигается. На самом деле надо уметь и быть и казаться. Но коль скоро человек Человек, значит, перекос, как правило, бывает в сторону казаться, то поэтому, поэтому ценность такая выдвигается. Вот. Значит, и так. Если ты решил занять место государя, ты должен быть готов к тому, чтобы проявлять нечестность, н е п р и м о д у ш е и неверность слов, у потому что общество так построено. Потому что социум так построен. Это вот многие упрекают Макиавелли, не знаю, как же вы призываете там вот государя быть таким. Говорит, а я не призываю. Я говорю, что общество так построено, если ты не будешь делать, то тебя спросят с т в о е й должности. Я не говорю будь нечестным, не будь неверным словом. Пожалуйста, будь. но тогда забудешь ты государь, тогда ты не будешь г о с у д а р е м ты должен выбирать, ты должен выбирать. Это ж е не кино, когда там наш человек з а т е р и т с я в ряды бандитов или там в ряды там противника, а его чтобы испытать, ему поручают убить ребенка. И дальше автор сценария старается сделать так, что вроде он как убивает, но не убивает, да, вот. В кино могут обойти этот сложный вопрос, что никого не убивает, когда его проверяют на верность. В кино, в книге могут обойти, но не но в жизни этого нельзя обойти этого вопроса. Не будет счастливых обстоятельств, когда тебя проверяют, а ты взял и поступил благородно. Ну тогда тебя вот и расстреляли, раз ты чужой. Вот так далее. Жить по-другому у с т р о е н а Макиавели не говорит, что так надо делать. Он говорит, если ты хочешь быть государем и так делать не будешь. не всегда, а иногда, то ты потеряешь, потеряешь свой т р о н потеряешь свою д о б р о с т ь вот и все, что говорит Макиавелли. Есть разница между тем, что бывает на самом деле, и что хотелось бы, чтобы было. Нам хотелось бы, как сказал Брехт, ну всем, конечно, были бы так добры, но обстоятельства увы не т а к о в ы Значит, надо понимать разницу между жизнью и желаемым. Вот. Но мы дальше на этих вопросах еще будем обстанавливаться более подробно. Значит, быть вредно, а выглядеть таким полезно. Совпадает ли добродетель государя как человека с его добродетелью как государя? Вот здесь мы видим р а з в о д я т эти две роли. Добродетель как человека и добродетель как государя – это разные добродетели. И именно из-за того, что разными добродетелями должен был быть государь и человек, поэтому он должен быть одним, оказаться другим. Нет, не совпадают. Добродетель государя как человека с его добродетелью как з р и д е т я не совпадает. Иногда то, что выглядит как порок, доставляет государю благополучие, а то, что кажется добродетелью, может оказаться пагубным для государя. То есть иногда государь, чтобы спасти царство, спасти государство, он должен делать такие поступки, которые с точки зрения человека недобродетельны. И наоборот, когда он как человек делает добродетельный поступок, это может погубить царство. Да? А что значит погубить царство? Это значит э, вернуть в хаос массу смертей, гражданскую войну. То есть это вот следствие. т возник, почему возникает разница? Эта? Потому что человек, а не государь. Он не просматривает социальные последствия своих поступков. на много много шагов вперед обычно человек он один два ну три максимум шага считает поэтому он видит он приносит добро вот этим да вот а государь обязан видеть дальние последствия своих поступков если человек просматривает своих п о с л е д с т в и я для поступков он просматривает их для конкретных людей он видит что для Иванова это нормально для Федорова это м о е действие потом н о р м а л ь н о потом как Федор с н и к и т и н ы м поступит тоже нормально все окей я делаю То есть он рассматривает обычно человек те ветки знакомых ему людей и знакомых ситуаций. Государь действует статистически. Он статистически рассчитывает, какие последствия проведут. А статистически из тысячи человек трое могут украсть, один может убить, условно говоря. А стало быть, если такую возможность сделать, точно будут убиты точно будут у к р а д е н ы и так далее, и так далее. Это совершенно другое дело. Вот разница между конкретным. динамическим подходом, когда человек обычный просматривает близащий свой круг и видит последствия, что все нормально, он поступает. Государь не может ограничиться кругом людей, которых он знает. Он должен просматривать последствия статистически. е А это разные решения управленческие, разные решения. Держать ли слово, обмануть ли или там э, поступить ли коварно и так далее, и так далее. Он просматривает следствие статистически из этого будет вот такое следствие, и он отвечает за страну, а не отвечает за конкретных людей. А обычный человек отвечает за благополучие очень конкретных людей, к о т о р ы е о н может дать фамилии и так далее. И стало быть решение разное, а стало быть надо быть разным. Вот если не понять эту разницу, то тогда надо уже дальше осуждать б н к и р в е л и с этой точки до конца, потому что это есть разница. Когда мы проходили с вами проходили, а большинство из вас проходило технику перехвата удержания управления и помнят пример с казню ребенка невинного, то там понять это можно только подходя статистически, что казня одного ребенка мы спасем 20 0 0 т ы с я ч детей, а если этого не понимать, как же мы будем невинного ребенка казнить, то тогда ну вот все, стоп на этом. А дальше уже деятель, государственный полководец, любой человек, который имеет дело со статистическими с л е д с т в и я м и своих решений, он дальше уже, так сказать, отличается от обычного человека. Вот без этой разницы все дальше остальное трудно понимать.